Глава вторая. Смута. Смута 17 века сотрясла русское государство едва ли не до полного падения. Русский народ до истощения. Но и тут нашлись в нем здоровые, спасительные силы восстановить государственную жизнь и даже на несколько десятилетий живительную общественно-соборную. И не растоптались поросли самоуправления. Уже в годы Михаила Федоровича, несмотря на еще новые нападения от Польши, Велась терпеливая государственная работа по восстановлению, оживлению Руси. И Платонов отмечает, что мучительный и душераспадный период смуты принес и благодетельный переворот в политические понятия русских людей. В без бесцарствия, когда Русь перестала быть вотчиной государя, а люди его слугами и холопами. Государство не должно пропасть и без государя. Надо спасать и строить его самим. Повсюду усилилась местная власть – выносились постановления местных миров, происходила обсылка, послов из... происходила обсылка послов и вестей из города в город. В городах создались всесословные советы, они соединялись в совет всея земли. Подобной же самодеятельности было 16-месячное стояние Троицкой лавры и 20-месячное Смоленска. Все это, поучительной русской народной организованности для нас – Так рядом с привычным государственным делом стало великое земское дело, и Михаил с первых же шагов искал помощи земского собора, а собор охотно помогал государю. Не было никакого формального ограничения власти государя, но тесная связь царя и всея земли, и первые десять лет царствования Михаила собор заседал непрерывно, позже периодически. И вся эта русская государственность создавалась никак не под западным влиянием и никого не копируя. Не касаясь здесь последних царствований Рюриковской династии, напомним, что и там, наряду со всесильной царской властью, действовали местные жизнеспособные управительные учреждения, хотя еще при самом невежественном состоянии сознания, выборные власти. Губной староста по уголовным делам, земский головной староста, земская изба — Раскладка податей, разверстка земли. Правда, владельческие крестьяне почти не имели влияния там, хотя были у них обширные старосты и соцкие. Так что местные управления, столь спасительно повлиявшие в смуту, выросли не на пустом месте. Однако военные нужды государства все более закрепляли крестьян на землях служилых людей, а крестьяне в поисках воли бежали на незаселенные окраины, отчего одновременно оскудевал людьми и трудом центр государства, а на окраинах усилилась мятежная вольница, и то и другое разорительно сказалось в смуту. Но скорее и удивимся, сколько еще осталось в русском этносе живых динамичных сил, смелости, находчивости, предприимчивости, что из него создалось Донское казачество, позже Куванское и Терское, инициативное движение на Урал и за Урал, а в 17 же веке и в 18-м поразительно энергичное освоение Сибири, затем перехлестнувшее через Берингово море в Аляску и даже до Калифорнии. Соборный, послесмутный период, однако быстро кончился при Алексея Михайловиче, по историческому недоразумению, вековеченным, тишайшим. При нем все больше брало вверх в государственном управлении приказное начало надземским, Вместо здоровых земских сил Плохо организованная бюрократия И это на 300 лет вперед Царствование Алексея Михайловича Все наполнено бунтами Народным протестом против управления приказных. Уложение 1649 года Не только оставило в прежнем закопалении холопов и крепостных Но даже усилило его Война, которую вел Алексей Была необходимой и справедливой Его он отвоевывал исконно русские земли, захваченные поляками. Но уже при Алексее наметился, а при Петре бурно развился, переход государства в имперское состояние, ценой подавления русских национальных и религиозных традиций, дальнейшее расточение и истощение здоровых русских сил. Наряду с тем военное столкновение открывало Алексею и меру нашей отсталости от Запада, и острую необходимость перенимать оттуда знания и технику, Но влияло и моду не отставать ни в чем от западных влияний, а попутно и поспешно и исправлять даже и богослужебные книги. И это привело его к жесточайшему преступлению Анафимы собственному народу и войны против него за никонианскую реформу, когда уже и сам Никон отошел от греческого проекта. Уже через сорок лет после едва пережитой народом смуты всю страну, еще не оправившуюся, до самой основы, духовной и жизненной, до опоры русского самосознания, потряс церковный раскол. И никогда уже, опять-таки на триста лет вперед, православие на Руси не восстановилось в своей высокой жизненной силе, державшей дух русского народа больше полутысячи лет. Раскол отозвался нашей слабостью даже и в двадцатом веке. И на этот сотрясенный народ и не выздоровевшую страну налетел буйный смерч Петра.